Лучше всех Наша кукла Лучше всех Самая Любимая Самая Красивая Наша Кукла Любит Стаски Любит Петь и танцевать И сама У них глазки открывать и закрывать Слышали? Это бьют старинные часы в комнате бабушки. Бабушка сейчас куда-то собирается уходить, а две её внучки, сёстры Шура и Маруся, сидят в столовой у окна и красят куклы щёки. Маруся старшей, ей уже 7 1/2 лет, а Шуре только 5. Thank uh you. -huh. уходит. Бабушка, ты куда? А я сбегаю в магазин. А то скоро папа придёт с работы, мам придёт со службы, а суп нечем засыпать. Вы тут одни посидите. Ладно? Ладно. А вдруг будет пожар? Ужас-то какой. А откуда же может быть пожар? Да не подходи к плите, и не будет пожара. А Кли придут разбойники. Так вы им не открывайте. Спросите, кто там и не открывайте. Вот фантазёрша. Ну, до свидания. До свидания, бабушка. До свидания, бабушка. До свидания. До свидания. Вот хорошо-то. Теперь мы хозяева. Марус, давай Вы ведь и конфеты искать. Отстань. Я должна докрасить ей щёки. Ларуся, к нам кошка просится. Отстаньте вы все от меня. Я её пущу. Только попробуй. Может быть, это Дикая кошка. Может быть, она нас всех перецарапает? Она совсем не дикая, я от кого. Кис-кис-кис-кис. Так нам просишь сюда? Да, да кисенька. Крашу. Я сейчас от пру шура.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 И ухо у тебя разорвано. Мяу. Я смажу йодом, ладно? Мяу -мяу. Шура, где ты? Почему тебя надо всегда искать? Ну вот. Из-за тебя она убежала совсем. Я её не вижу. Кис-кис-кис-кис-кис-кис. Очень хорошо. Очень Большая девочка, а убегаешь из дому, как грудная. Я тебя должна искать по всей лестнице. Идём. Это наша квартира. Наша? А почему дверь закрыта? Ой. Ой. Мы заперлись. Мы заперлись. Куда? Заперлись. Ой. Замок я мог защёлкнулся. Я ничем не дверь захлопнула. А мы на лестнице остались. А это не есы. Ну, ну, ну. Ничего, ничего, Шура. Я с тобой, я тут. А что мы будем делать? Ничего, ничего. Бабушка скоро придёт, бабушку подождём.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 А получается громко-грумко. Ха! Правда, я тоже заметила. Шура, ау! Маруся, ау! Ау, ау! А Нюрка наша лежит на подоконнике. Ты ей докрасила щеки? Не успела. А-да-да-да-да! И никого нет, и ну, мы... Ну, Шура, я же тут, мы ведь и вместе. А давайте. случилось что-то. Пожалуй, на этот раз в самом деле страшное. На лестницу из верхней квартиры, из той, что в шестом этаже, вышел пёс по имени Ам. что сейчас будет. Он идет прямо на нас. Жура!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 Вот тут кошка вскочила Аму на спину и они клубком покатились по площадке. они останавливаюсь и вдруг очутились в совсем незнакомом месте. Лес не закончился, но вместо двери, которая ведёт в отбор, перед девочками была совсем другая дверь, большая, железная. Дверь какая-то не на улицу, ой, куда это мы попали? Давай откроем.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 Давай подойдем поближе. Только ты иди за мной, шура.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 Ну. А, Маруся, я боюсь его. Смотри, что у него в руках. Эго вытво, а, чи, вы почему? Как так? Откуда? Мы. Ну? Мы и и. Ищи, и вот видишь как. Мальчишка, сёстры. А. Ну да, ещё острый. Ого. Оба сероглазые, оба корносые, аккуратный. А, да, это правильно. Так и надо. Как зовут-то?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 Ам идёт страшный такой. Ам? Это кто же будет? Ну, ну, ам, а не знаете ради меня? Собака большая. А, ну, ну, ну, Мы ну. Мы ну, ну. от него и сюда прибежали. Да. А, -а, а, вот видите как, а? Что за собака, да чего напугала народ. Это вы, значит, от неё убегает у дверь, что во двор ведёт проскочили и забежали в подвал. Качегарку. Куда? Ну, сюда. Это кочегарка. Понятно? Кочегарка? Непонятно? Не понятно? Это вот кочегарка. А я машинист. А это паровоз. Ещё не что ли? Да. Паровоз без колёс не бывает. откатёл. Дедушка, а зачем он? И зачем? Ага. Зима идёт, идёт. Морозы будут, будут. И топник набьёт топку углём. Вот это топка. Да, и это разожжёт его. Вода в котле закипит. Как у бабушки в чайнике. Вот-вот. Побежит по трубам из квартиры в квартиру горячая вода. Всем она тепло принесёт вот так-то. Да. да, ну, идёмте. А куда? Как куда? Ну, должен я вас проводить, есть вас обижает собака. Конечно, должен. Идём. квартира. Вот это дедушка наша квартира. Вот это. Хотя видите, как? Не пришли ваши-то. Худо? Да. Ай-ай-ай, взять ваше печь к печь гарку. Возьми идти. Мнет, ну, вернуться ваши тем временем тревогу поднять.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 В случае чего, закричите: "Дедушка!" Я услышу и мигом прискочу. Так? Так, пожалуйста. Мы опять мы будем одни. Дай, ничего, ничего не робите. Действительно было чего испугаться. Повеселевший Ам возвращался с прогулки и вёл с собой двух товарищей. Жирмый и страшный, курносый и кривоногий пёс бежал слева от него, а справа неспеша шагала огромная большемордая собака филета. хорошо утели он коростом Чердак и захлопнули за собой дверь. Они оказались в длинном-длинном коридоре. Стены его были решётчатые, и на весь этот коридор горела одна лампочка. Как тут темно? И страшно. Мы же идём в подвале. Это там что? Где? Постоит. Иди за мной. Только осторожно. Ой, что-то белое, белое. Да это бельё. Бельё тут кто-то сушит. Слышишь? Кто это? Маруся. Кошки.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 У него нерхо вызывает смех. Мы цитрубачисты. Люди в Польше вся такая уж работа. Вот то это и анота, такая уж работа. Вот то это и анота. Я его спрошу. Погоди. Вы не негр? Т. Да. Не, это гражданочка. То есть я, конечно, чёрный, но только до 6 часов. Вы разбойник. Я узнала вас, ладно честное слово, узнала. Шура, я знаю, кто это. Ну, вот это и оно это. Кто раз Это труба чист. Он трубы чистит. А можно я вас потрогаю? Нет, нет, нет, не советую. Но Здравствуйте. Здравствуйте. Руки я подать не могу. Вы мужу вас в саже. Но вы меня не боитесь?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 Так ни уножка останется сажи вот тут <смех> у глаз. У ну, самой крестниц, да? Не <смех> совершенно верно. <смех> да и ты если хорошенько постараешься, и это можно смыть. Поняли? Да. <смех> <смех> вот тут и аннота. Ну? А вы как сюда попали? Мы бежали от Атама. Вы знаете, он страшный такой. Собака страшная. Он И ещё с ним две. Ай-ай-ай. Вы подумайте. Вот ведь штука. Ах этот ам. Ну и ам. Петруша, а зачем вы ходили по крыше? Всё знать хотите? Да. Ну ладно. Вы в кухне плету топики? Бабушка топит. Правильно, и все топят. И сажа от горящих ваших дров летит вверх.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 Дверь, да? Вот это и оно это. Ну что ж, идём. Ведь до вас надо проводить. Ну что ж вы дверь не открывайте. Они там, да. Ну-ка я пойду первый, а вы за мной.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 Ой! Наконец-то. Бабочка, это мы. Ты не волнуйся. Мы нашли, видишь? Нашли. Шура, Маруся.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 Чудес зверит ми и под окном ждут, ждут нас приключений так да, да. всякое случается но есть и всёдыме вместе мы то все дела кончаются весёлой доброй песнейю весёлой доброй песнейю